Глава шестая. Беда, как водится, подкралась внезапно. Зоя отправилась к стоматологу, вернулась домой бледная, и пожаловалась маме. Очень больно. Что же анестезию не попросила? Изумилась Ие. Да сделали укол, но все равно мне плохо. Больше не ходи к этой врачихе, рассердилась Ия. Зоя кивнула и пошла спать. На утро боль стихла. Девушка уехала в институт, а Ия ушла на работу. Служебные дела потребовали задержаться. Крон весь день не разговаривала с Зоей. В девять часов мать спохватилась и позвонила дочке на мобильный. Алло, ответил незнакомый голос. Извините, я ошиблась, сказала Крон и хотела отсоединиться. Ия Вадимовна, это Аллочка. «Кто?» — изумилась женщина. «Ну я же, Алла, подруга Зои». «Почему у тебя ее аппарат?» «Вы только не волнуйтесь!» «Говори скорей!» — закричала Ия. «Что стряслось? Зоя под машину попала?» «Нет-нет!» — зачистила Алла. «У нее на занятиях температура поднялась. Да такая высокая! Вот она к врачу и поехала. Ее в больницу положили». «В какую?» — заорала Крон. В Мариной роще, ответила Алочка. Почему мне сразу не сообщили? У вас мобильный был выключен? Верно, вспомнила Ия. Я была на совещании. Быстро назови адрес клиники. Может, не стоит еще и вам туда ехать? Засомневалась Алла. Там Лапочка сидит, Зоя спит. Врачи говорят, это обычный грипп. Уже лечу, воскликнула мать. Когда Ия поднялась на нужный этаж и увидела серо-бледное лицо Лапочки, стоявшей у входа в палату, тревога стала нестерпимой. Аллы в коридоре не было. «Ну что?» — спросила Крон. Лапочка шарахнулась в сторону. «Не знаю». Не успела Ия Вадимовна перепугаться еще больше, как из палаты вышел мужчина в белом халате. «Это ее мама!» Выпалила лапочка и юркнула за доктора. Медик окинул взглядом ее. «Зоя Крон — ваша дочь?» «Да», — ответила та. «Очень сожалею. Мы сделали все возможное, но девушка скончалась», — объявил врач. Ие упала на стул, разом перестав слышать и видеть. Дальнейшие три дня у нее стерлись из памяти. Все скорбные хлопоты взяли на себя Алла и Лапочка. Мать, словно автомат, подписывала какие-то бумаги. Очнулась она в момент похорон. Внезапно увидела мертвое лицо дочери, гроб, цветы и спросила «Это Зоя?». Лапочка ухватила ее за плечо. «Пошли сядете вон там». «Нет», — заплакала Ия, — «я останусь здесь». «Пойдемте!» — потянула ее Оля в сторону. «Не трогай ее, Вадимовну!» — велела Аллочка. Если она зарыдала, уже хорошо. «Где медальон?» — закричала Крон, шаря руками по шее дочери. «Я его сняла и спрятала!» — быстро сказала Лапочка. «Не волнуйтесь!» «Где медальон?» «Я его убрала!» «Где он?» «В ящике стола!» «Где медальон?» — с упорством заевшей пластинки повторяла Ия. «Дома!» — попыталась вразумить ее Лапочка. Он в целости и сохранности. «Почему дома?» — заорала мать, вырываясь из рук девочки. «Надо было в другое место отнести?» — растерялась приемная дочь. «Зоя его никогда не снимала!» «И чего?» — совсем растерялась Лапочка. «Нельзя без него ее хоронить!» «Ия Вадимовна, никогда в могилу драгоценности не кладут!» Попыталась образумить крон какая-то женщина. Тем более дорогие. «Дороже Зои?» — воскликнула Ия. «Какое твое дело? Что хочу, то и положу в гроб. Без медальона не дам дочь хоронить!» Повисла тишина. Затем до слуха крон долетел нервный мужской голос. «Она с ума сошла!» Пусть ей дадут успокаивающие и опускают гроб в яму. Могильщики не станут ждать. «Сам ты сумасшедший!» Неожиданно грубо возразила лапочка. «Раз Ия хочет, вы обязаны ее желание выполнить. Кто-нибудь может меня в квартиру отвезти?» Ия Вадимовна опустилась на стол и замерла. Сколько времени она так провела, тупо глядя на гроб? Крон не знала. В конце концов... Вернулась лапочка с украшением. Мать, собственно, ручно застегнула широкую цепочку на шее покойной и отошла в сторону. И Вадимовне стало легче. Она была благодарна лапочке, которая сумела выполнить ее просьбу. Крон замолчала, я перевела дух и спросила. «Почему умерла Зоя?» Ия Вадимовна начала гонять пальцами рассыпанные по клетчатой скатерти крошки. Дочь заболела гриппом. Температура подскочила на следующее утро после посещения стоматолога. Инфекция уже была в организме Зоеньки. В подобном случае всякие врачебные манипуляции противопоказаны. Но дочка ничего не знала о гриппе и отправилась лечить зуб. Вот почему ей было так больно. анестезия не срабатывает, если человек плохо себя чувствует. В процессе лечения Зоя попросила сделать еще один укол. Стоматолог не стала возражать, и дочке стало через полчаса совсем худо. Но потом вроде полегчало. Утром Зоя побежала в институт. На первой лекции у нее отчаянно заболела голова, и она, по словам подруги Аллы, приняла анальгин. две таблетки сразу. Но лекарство не подействовало. Сокурсники решили Зое помочь и начали совать то, что имели под рукой. Цитрамон, аспирин, бутылочку с каким-то сиропом. В конце концов Аллочка догадалась отвезти еле живую Зою в медпункт, где ей поставили градусник. Ртутный столбик зашкалил за отметку сорок. Не слишком умная медсестра дала Зое две капсулы парацетамола и вызвала скорую. Пока машина пробиралась по пробкам, дочка потеряла сознание. Но по дороге в больницу пришла в себя и даже начала шутить с Аллочкой, которая сопровождала подругу, и та успокоилась. В клинике Зою уложили в палату, и она умерла. «Ужас!» — ахнула я, и я сцепила руки. Увы, ничего необъяснимого в этом нет, и винить вроде как было некого. Медсестра велела проглотить жаропонижающее. Скорая сделала укол этого, ну, забыла. В общем, дочери ввели очень хорошее лекарство. Но при взаимодействии с парацетамолом оно проявляет агрессию. А Зоя еще до посещения медпункта выпила сироп от температуры, в котором содержался тот же парацетамол. Короче говоря, роковое стечение обстоятельств. Я молча слушала Ию. «Как не ужасно это звучит», — говорит та. «Но кончина Зои казалась мне в тот момент объяснимой». «Казалось? Что же тебя теперь так потрясло?» «Я вообще-то решила, что ты хотела возбудить дело против врача, который в клинике занимался твоей дочкой». а в милиции отказались. К слову сказать, привлечь к суду медиков очень и очень сложно. Крон помотала головой. Нет, я попыталась начать жить без Зои. Спасибо, Лапочка рядом старается изо всех сил. Зовет меня мамой. Но ведь родную дочь никем не заменить. Лапочка замечательная девочка. Хочет меня расшевелить, приободрить, но... а теперь о сути дела. У меня на лице появились странные красные пятна, явно аллергического происхождения. Я после смерти Зои принимаю разные успокоительные таблетки, а они не действуют. Вот я и покупаю все новые и новые упаковки. Последней была коробка с бицином. Название придумано автором. Я съела таблеточку, и спустя двадцать минут стала кашлять, чихать, чесаться. Я пошла к специалисту. В регистратуре мне посоветовали, — ровно вещала Ия, — зав отделением Мячину, Ирину Львовну. «Представляешь мой ужас, когда я увидела на шее у доктора?» Там висел... Крон поперхнулась. «Что?» — не сдержала я любопытство. «Медальон!» — сумела, наконец, выговорить Ия. «Тот самый, который я похоронила вместе с Зоей!» «Не может быть!» Крон медленно перекрестилась. «Пусть меня паралич разобьет, если вру!» «Ты не лжешь, а ошибаешься?» «Нет!» «Вероятно, существуют другие такие подвески», предположила я. «Исключено!» — решительно возразила собеседница. «Ведь я уже рассказывала, что прадедушка специально заказал драгоценность для любимой жены и велел выгравировать надпись. Случаются совпадения, но не такие. Зою ограбили. Я хочу, чтобы вора посадили в тюрьму, а медальон вернули мне. Я его снова надену на шею дочери!» Истерически воскликнула Крон. «Я попыталась обратиться в милицию», «Ну, без толку!» «Зою похоронили!» Попробовала я привести в чувство крон. «Зачем ей медальон?» «Я так хочу!» «Разрою могилу и верну его на место!» «Эксгумация — дело непростое!» «Я добьюсь разрешения!» «Или нет!» «Сама!» «Тайком!» «Право не стоит!» «Забормотала я!» «Живым надо жить!» «У тебя осталась лапочка, а с украшением вышла какая-то ошибка!» Ия Вадимовна судорожно обернулась. «Ладно, скажу основное, но учти, ситуация очень странная. Зоя жива. Она ждет от меня помощи. Ей плохо. Я беспомощно оглянулась по сторонам. Нет». Крон все-таки сумасшедшая. «Нет-нет, я не потеряла рассудок», — сказала Ия, верно истолковав мое движение. «Очень хорошо понимаю, что ты считаешь меня невменяемой идиоткой». «Что ты? Мне в голову такое не придет», — воскликнула я, стараясь, чтобы вышло искренне. «Всем приходит», — усмехнулась вдруг Крон. «И ты не исключение». Когда я в милиции то же самое рассказала, участковый извинился, вышел в коридор, и вот идиот, как гаркнет. «Мишка, вызови врача! У меня психопатка сидит, натурально из дурки удрала. Фотки ей присылают с того света!» Но я и ушла, скорехонько, пока и правда в дурдом не заперли. «Фото?» — удивилась я. «Ты ему разве не про медальон рассказывала?» «И про него тоже», — кивнула Ия Вадимовна. «Но еще...» «Ладно, считай меня шизофреничкой, ей-богу, теперь мне наплевать, я все тебе скажу. Только я ума уже поднабралась, имей в виду. Если сейчас, узнав правду, скажешь, что тебе надо в туалет, а сама позвонишь и пригласишь сюда психоперевозку, мигом отопрусь». Просто заявлю медикам. Ничего не слышала и не видела. Женщину эту встретила второй раз в жизни. Сначала в поликлинике столкнулись. Теперь она за мной сюда притопала. Еще разобраться надо, кто из нас больная. Вот и все. Я заморгала, а и я, опустив вниз уголки рта, прошептала. Она мне прислала снимок. «Кто?» — решила уточнить я. «Врач с медальоном?» «Нет, Зоя!» «Когда?» «Пару дней назад», — ответила Крон. «Послушай, ты...» «Ага, хочешь сказать, посиди тут, а я в туалет схожу?» Издевательски перебила меня Ия. «Предупредила ведь, не надо вызывать психиатра!» «Послушай», — повторила я. «Ты обозналась!» И можно понять, почему. Смерть дочери любую нормальную мать из колеи выбьет. Даже у стопроцентно здоровой женщины глюки пойдут. Тебе и впрямь необходим врач. Но я его сейчас приглашать не стану. Доктор со скорой, даже специализированный, не поможет. Нужен человек, который станет наблюдать за тобой, корректировать поведение. Думаю, психолог подойдет. «Я не шизофреничка!» «Разве я говорила о психиатре?» «Стресс, депрессию, навязчивое состояние достаточно успешно лечат психотерапевты». «Не нужны мне никакие душеведы!» резко заявила Ия. «Вот, смотри!» Быстрым движением Крон вынула из сумки фотографию. Я уставилась на снимок. «Комната!» Похоже, больничная палата. На кровати сидит девушка в голубом халате. На ее лице застыло суровое выражение. «Переверни и прочти надпись», — велела Крон. «Гу любит Фо. Помоги», — озвучила я то, что увидела на обороте карточки. «Ну как?» — почти равнодушно поинтересовалась Крон. «Впечатляет?» После погребения дочь шлет матери снимок и умоляет о помощи. Это ее изображение? Да. Ты уверена? Абсолютно. Вот, смотри. И я открыла свой мобильный. Я увидела вместо заставки фото очень похожей девушки. Это Зоя, пояснила Ия. Видишь, вот тут родинка. И на фото она есть. Кто-то решил над тобой поиздеваться, пробормотала я. Есть такие умельцы. Любой снимок сварганет. «И зачем людям понадобилось делать такое?» — мрачно спросила Крон. «У тебя есть враги?» «Да нет, никого особо не обижала». «Иногда, чтобы вызвать чужую ненависть, достаточно купить новую машину или приобрести шубку», вздохнула я. И я, Вадимовна, заложила за ухо выбившуюся из прически прядь волос. «Думаешь, некто решил мне насолить? Тайный недоброжелатель?» «Очень жаль лишать тебя иллюзий, но покойники не способны выходить из могилы. Естественно, мерзавца следует найти и наказать. Хочешь, я тебе помогу?» «Если сейчас мы вместе подумаем, составим полный список твоих знакомых, то в нем непременно окажется и...» «Шутник». И я опустила голову. «Нет, это Зоя. Она жива». «Прости, я понимаю, твое горе безгранично, но люди не встают из гроба». «Видела надпись? Гу любит Фо, помоги». «Да, конечно». «Эти два слога — детские прозвища. О них не знает никто, кроме нас с дочкой. Фо — «Сокращение от фонарик», — монотонно продолжила Ия. «В детстве я прочитала Зое сказку про гусеницу, которая с фонариком искала друзей. История так понравилась девочке, что мы с ней стали разыгрывать действия по ролям. Ясное дело, дочка была гусеницей, а я всеми остальными». Ну а потом как-то прилипло. Зоя стала называться Гу, а я Фо. Мы СМС-ки так друг другу подписывали — это она написала. «Фо — обращение ко мне, понимаешь?» Крон закрыла руками лицо и глухо договорила. «Моя маленькая любимая Гу, Фо непременно отыщет тебя. Зоя жива. У нее отняли медальон. Дочку где-то держат. Помоги мне. Ну, пожалуйста». Мне стало до слез жаль бедную женщину. «Хорошо, давай разбираться». «Ты поверила!» — закричала Ия. «Ну, в жизни случается всякое?» — обтекаемо ответила я. «Порой самые фантастические предположения оказываются правдой. Зоя жива. Она вернется ко мне. Непременно». Я встала и обняла крон за плечи. «Давай договоримся об одном. Ты спокойно выслушаешь то, что я сумею узнать». И я откинулась на спинку стула, и ее глаза из голубых стали темно-синими, а губы побелели. «Если выяснится, что фото — жестокий розыгрыш, — через силу продолжила я, — тебе придется во второй раз похоронить Зою». «Полагаешь, — «Некто до такой степени ненавидит меня?» «Согласись», — сказала я. «Медальон может быть просто похожим на Зоин». «Я поеду в поликлинику и потолкую с врачом. Очень осторожно выясню, откуда у нее драгоценность». «Можешь дать мне свой телефон?» «Не номер, а аппарат». «Бери, только зачем?» «У меня есть приятель, отличный эксперт». Попрошу его изучить фото. Пусть определит, один ли человек на снимке и у тебя в мобильнике. «А он не может ошибиться?» — напряглась и я. «Нет, Фёдор — специалист высокого класса», — заверила я. «Если он скажет, это фотомонтаж, начнем искать человека, которому ты досадила». «Кстати, перебери мысленно знакомых, подчинённых», «Есть ли среди них обиженные госпожой Крон или завистники?» «А если эксперт подтвердит, что на постели сидит Зоя, тогда как?» Я откашлялась и решительно ответила. «Тогда придется признать существование загробной жизни и уйти в монастырь замаливать грехи». «Ладно, хватит заниматься ерундой. Как ты сказала, зовут врача с медальоном?» А заодно назови координаты Алочки, лучшей подруги Зои. Ирина Львовна Мячина заведует терапевтическим отделением в поликлинике, где мы с тобой познакомились, выдавила из себя Ия. Алочкин телефон легко запомнить. Он из одинаковых цифр.